Глава 8. Я улыбнулся со всей любезностью, на какую только был способен. Повремените минуточку, огорчённо сказал я. И часа не прошло, как я встал, у меня ещё мозг не проснулся. Во-первых, откуда мне было знать, что она замужем? Во-вторых, он засопел и шагнул вперёд. Я попятился назад, манёвр завершился тем, что я встал перед лестницей, которая располагалась напротив двери в кабинет. И чтобы пройти дальше, ему пришлось бы меня задеть, так что он остановился. Я иду наверх к Вольфу, сказал Крэмер. Я знаю, что по утрам он проводит время со своими цветочками и не спустется раньше 11, так что я поднимусь сам. Отойди. Он снова двинулся вперёд, и мы вступили в контакт. Существительное, но я устоял. Это чертовски глупо, заметил я. Я имел право не впускать вас. И вы это знаете, но я впустил. Что это по-вашему? Логово короля белых рабынь? Это дом Нира Вулфа и его кабинет, где он принимает посетителей. Его подоходный налог за прошлый год составил 11 420 долларов и 83 цента. И на прошлой неделе он их уплатил. Помните, что произошло, когда Перли обвинил меня в препятствовании должностному лицу при исполнении служебных обязанностей? Разве это было не весело? Крэмер повернулся и протопал в кабинет. Я прошёл следом, закрыл дверь и стоял между Кремером и дверью, пока он не сел. Затем, зная, что могу двигаться по крайней мере вдвое быстрее его, я прошёл к своему столу. Итак, вежливо спросил я: "Кто вас интересует?" Он злобно посмотрел на меня. Прошлой ночью один из людей Вулфа увёз Энн Трейси из её дома в Ричдейле. Мой сотрудник, наблюдавший за домом, опознал его и позвонил мне. Когда они прибыли сюда, здесь у дома тоже был мой сотрудник. Ваш человек скоро ушёл, потом ушёл мальчишка Абдегров, а она до сих пор не выходила. Так где она? Итак, Наша малышка Роуз пока в безопасности. Я сдержал вздох облегчения и изобразил уныние. Хороший трюк, инспектор, согласился я. Мисс Рейси наверху, в моей кровати, она провела там ночь. Крэмер покраснел, он ужасный скромник. Слушай, Годвин, нет-нет-нет, поспешно сказал я. Что это взбрело вам в голову? Я-то спал здесь, на диване, и вряд ли мисс Трейси все еще там. Она наверняка уже встала и оделась. У нее свидание с окружным прокурором в десять, а сейчас половина десятого. Значит, ты признаешь, что она здесь? Признаю? Я горжусь этим? Где она? Наверху с Вульфом? Понятия не имею. Я поздно встал и только что закончил завтракать. Выясни. Скажи ей, что её беседа с прокурором не состоится. Я хочу видеть её, как только закончу с тобой. Я позвонил в оранжерею и через минуту услышал в трубке голос Вулфа. Арчи, ты вовремя. Позвони мистеру Хьюиту. Стоп, сказал я. Тут у нас не задача. В кабинете сидит инспектор Креммер, свирепо глядя на меня. Вчера Джонни выследили, и мисс Трейси не должна идти к окружному прокурору, потому что Крэмер желает её видеть, как только закончит со мной. Мне кажется, он чем-то недоволен. Он знает, кто ночевал в южной комнате? Думаю, нет. Уверен, что нет. Очень хорошо. Я займусь этим. Мисс Трейси здесь со мной. Она может спуститься в любой момент, как только мистер Крэмер пожелает. Соедини меня с мистером Хьюитом. Прямо отсюда, при нём, разумеется. Я отключился и сказал Крэмеру: Мисс Трейси наверху помогает Вулфу с орхидеями. Она к вашим услугам, когда захотите. Прошу меня извинить. Я разыскал номер телефона Хьюита на Лонг-Айленде, позвонил, пообщался с двумя дворецкими и одним секретарём, наконец заполучил его самого и соединил с Вулфом. Затем я развернулся на своём стуле, закинул ногу на ногу и сцепил руки на затылке. Хорошо, инспектор. В настоящий момент я свободен. О чём мы будем говорить? Об убийстве. Прекрасно. О каком конкретном убийстве? Кремер вынул из кармана сигару, сунул её в рот и тут же вытащил обратно. Это он так пытался взять себя в руки. "Отдаю тебе должное", сказал он. "За эту неприкрытую ложь я ещё отыграюсь. Итак, вчера на этой выставке ты говоришь, что ничего не знаешь, но" Он снова сунул сигару в рот. "Ты ожевался там целую неделю, каждый день А потом происходит убийство. И ты тут как тут. Ты и Нира Вольф. Признаю, это выглядит зловеще, сочувственно кивнул я. Но как я уже говорил, Вольф посылал меня туда смотреть на орхидеи. На экспозиции Ракера и Дила не было орхидей. Да, но там была. В общем, вы знаете, что там было. Вы видели её, а я В конце концов, всего лишь мужчина. Поясничишь. Ладно. Вчера, около 20 минут пятого, тебя, Ульфа, их Йоита, молодой обдеграф, видел в коридоре у двери, ведущей к экспозиции Ракера и Дила. Что вы там делали? Ну, я помедлил. Если я скажу вам, что дёргал за шнурок при посредстве которого был застрелен гари гульд вы ведь мне не поверите нет ну тогда не буду мы просто шли из одного места в другое вчера ты сказал что вы были в коридоре в это время виноват оплошал возможно что ты говорил вчера руби лоусон руби я нахмурился ах этой девушке Это когда я сказал Перли, что она китайская шпионка? Я пытался назначить ей свидание. Понимаете, когда смотришь на мисс Трейси, в душе поднимается столько чувств, не сомневаюсь. И ты назначил свидание? Да. Когда? Никогда его не было. Она не сдержала слово. Очень плохо. Что было в записке, которую отец мисс Трейси передал тебе для неё? Нет, инспектор, сказал я с упрёком. Записка была адресована не мне, и я её не читал. Ты встречался раньше с её отцом? Никогда, со времён сотворения мира. Разве это не странно, что он передал дочери такую важную записку с первым встречным? Не особенно. Он видел, как я входил в офис. Люди обычно доверяют мне с первого взгляда. Видимо, у меня такое лицо, особенно глаза? Ясно. Этот разговор Вольфа с Хьюитом действительно был так важен, что его нельзя было отложить, несмотря на убийство. Кремер пожевал сигару. "Да, сэр", ответил я. "Настолько важен, что тебе необходимо было вести записи?" "Да, сэр. Я бы хотел взглянуть на них." Я с сожалением покачал головой. Извините, это конфиденциально. Спросите у Вулфа. Спрошу. Так ты не покажешь мне записи? Конечно, нет. Прекрасно. Так. И последнее, но важное. Почему прошлой ночью Вольф посылал в Ричдейл человека за Энн Трейси? У Вольфа это происходило без меня. «Но ты был здесь, когда она приехала?» «Да». «Ну?» Но... Я улыбнулся ему. «Когда я в детстве жил в Агайо, и кто-нибудь говорил «ну», мы отвечали, «баранки гну, разве не остроумно?» «Еще бы!» «А может, Льюис Хьюитт нанял Вульфа, чтобы через него выплатить делу сумму, украденную отцом Энн Трейси, и тем самым закрыть это дело?» Я уставился на него. Вот эта мысль, с восхищением сказал я. Всё сходится. Хюит приглашал её обедать. Дверь отворилась и появился Фриц. Я кивнул ему. Молодой человек, сдержанно объявил он. Кто? спросил я. Не обращай внимания на инспектора, он уже знает всё на свете. Но Фриз не успел ответить, потому что молодой человек вошёл следом. Это был Фред Абдегров. Он остановился посредине комнаты, увидел Кремера, произнёс: "О", обратил взгляд на меня и спросил: "Где мисс Тресси?" Я неодобрительно посмотрел на него. Так себя не ведут. Инспектор Кремер сейчас пытает меня, поэтому идите в гостиную и ждите своей очереди. — Нет, — Крымер встал, — приведи сюда мисс Трейси, и я с ней пройду в гостиную. Я хочу видеть ее, прежде чем буду разговаривать с Вульфом. А потом мы все вместе поедем к окружному прокурору. — Черт-то с два! — заметил я. — Черт-то с два! Посылай за ней! Я послал фрица. Он воспользовался лифтом, поскольку доставить надо было даму. В кабинете было слышно, как наш лифт скрипел и стонал на спуске, а потом мощно вздрогнул и остановился. Когда Н появилась на пороге, Фред посмотрел на неё, как слепой смотрит на солнце. Надеюсь, мне удалось лучше скрывать свои чувства, тем более что Н отнюдь не сияла. Она выдавила из себя подобие улыбки, но трудно было представить, что это лицо с покрасневшими веками и опущенными уголками губ ещё недавно привлекало к себе больше внимания, чем миллион цветов. Кремер увёл её в гостиную и плотно закрыл за собой звуконепроницаемую дверь. Я прошёл к своему столу, чтобы воспользоваться наконец-то Представившейся возможностью просмотреть утреннюю почту. Фред слонялся по комнате, разглядывая корешки книг на полках, затем наконец сел и закурил сигарету. "Я мешаю?" спросил он. "Несколько", уверил я его. "Я могу подождать на улице?" Только я немного замёрз. Я тут с 8 утра. Я отложил почту, развернулся, и посмотрел на него с благоговением. Боже правый! Я был потрясён. Вы победили! Я махнул рукой. Забирайте её. Забрать её? вспыхнул он. О чём вы говорите? Да кто вы такой? Брат, ответил я. Кто я такой, узнают черви, которые когда-нибудь съедят моё бренное тело. Но я точно знаю, кем не являюсь. Я не тот парень, что переплыл Геленспонд, и не тот, кто покинул поле битвы, чтобы искать, сами знаете, что на шёлковых подушках Клеопатры. Я человек не этого типа. Зазвонил телефон, я снял трубку и услышал голос Вулфа. Арчи, поднимись сюда. Сею минуту, сказал я, вставая, потом спросил Фреда: Чего бы вы хотели, виски или горячего кофе? Кофе, если не трудно. Отлично, идёмте со мной. На кухне я поручил его заботам Фрица, а сам поднялся на три пролёта в оранжерею. День выдался солнечный, и только несколько штор было опущено, но в первых двух помещениях окна не были прикрыты, а оранжерею заливало светом. И великолепие красок буквально ослепляло. Я прошёл через длинное помещение, где стоял Теодор Хорстман и осматривал колбы для проращивания семян. Здесь стёкла были, конечно, затемнены. Я открыл дверь в пересадочное отделение и принюхался. У меня хорошее обоняние, и я сразу узнал запах. Я бросил взгляд на Вулфа, сидевшего на своём стуле, больше похожем на трон. Убедился, что он ещё жив, бросился к стене и схватил вентиль, чтобы повернуть его. Он был крепко закручен. "В чём дело?" сварливо спросил Вульф. "Пахнет цифогеном". "Знаю". Теодора куривал те растения и слишком рано открыл дверь. Здесь газа недостаточно, чтобы причинить вред. Может быть, пробормотал я, но это вещество не внушало бы мне доверия, даже если бы я стоял на крыше Эмпайр-стейт-билдинга в ветреный день. Дверь в камеру для окуривания была приоткрыта, и я заглянул туда. Скамйки были пусты, насколько я смог разглядеть в полутьме, так как это помещение не имело окон. Запах внутри казался не сильнее, чем снаружи. Я повернулся к Вульфу. Как мистер Кременер, спросил он. Весь на взводе? Я подозрительно взглянул на него. То, что он задал этот вопрос, его тон и выражение лица, любовы из этих признаков было бы достаточно, чтобы я кое-что понял, а уж все три делали это кое-что настолько очевидным, что мне оставалось только спросить: "Как Ему это удалось. Я посмотрел ему в лицо. Кого из них вы раскололи? Роуз или Энн? Никого, ответил он благодушно. Я целый час разговаривал с мисс Лешер, пока ты спал, а потом побеседовал с мисс Трейси. Обе продолжают хранить свои секреты. Когда мистер Хьюит? Так почему вы злорадствуете? «Я не злорадствую!» Он склонил свою огромную голову на бок и потер нос указательным пальцем. «Я задумал небольшой эксперимент!» «Ах, вот как прелестно! До того, как Крэмер потащит нас всех к окружному прокурору или после!» Вульф хмыкнул. «У него такое намерение?» «Тогда до!» да. «Мисс Трейси с ним?» «Да!» А юный Абдегров на кухне. Он собирается жениться на Н, если не окажется в каталашке в результате вашего эксперимента. Я полагал, что Смит-Рейси помолвлен ты. С этим покончено. И если я женюсь на ней, Абдегров будет всё время торчать под окнами и действовать мне на нервы. Он уже начал. Что ж, Это избавило бы нас от необходимости посылать за ним. Задержи его. Когда придёт мистер Хьюит, немедленно пришли его ко мне сюда. А сейчас спускайся вниз, позвони мистеру Дилу и соедини его со мной. По дороге убедись, что мисс Лешер в своей комнате не собирается выходить из неё и биться в истерике. Меня нет ни для кого, кроме мистера Дилла и мистера Хьюита. Мне надо обдумать некоторые детали. Кстати, никому не говори о цифагене. Его самодовольный тон и такой же вид были просто невыносимы. К тому же я хорошо знал, что они предвещали опасность для всех заинтересованных лиц. Когда он в таком настроении, Одному Богу известно, что может произойти. Я шёл через оранжерею к лестнице, скрестив пальцы на всякий случай.